Глава двадцать восьмая В пояснении к русским письмам предписывалось ни в коем случае не перечить особи, которые ты пишешь, и ни под каким видом не уклоняться от благоговейного восхищения. Как-то раз вечером в опере, сидя в ложе госпожи де Фервак, Жюльен превозносил до небес балет «Манон Леско». Маршальша заметила, что этот балет гораздо слабее романа абата Прево. Среди подобного рода безнравственных, опасных сочинений Манон Леско занимает одно из первых мест. Заблуждение, а также заслуженные страдания порочного сердца описаны там, говорят, с большой правдивостью и проникновением, что, впрочем, не помешало вашему Бонапарту на острове Святой Елены сказать, что этот роман написан для лакеев. Эти слова вывели Жерлена из душевного оцепенения. Меня хотели погубить в глазах маршальши. Ей рассказали о моем увлечении Наполеоном. Когда он расставался с маршальшей в вестибюлю оперы, она сказала ему. «Запомните, сударь, кто любит меня, не должен любить Бонапарта. Можно самое большее признавать его как некую необходимость, неспосланную провидением». «Кто любит меня», — повторял Жюльен. «Это или ровно ничего не значит, или значит все. Вот тайны языка, непостижимые для нас бедных провинциалов». И, переписывая необъятное письмо, предназначавшееся для маршальши, он без конца вспоминал о госпоже Дереналь. «Как могло случиться?» — сказала ему госпожа де Фервак на другой день таким равнодушным тоном, что он показался ему явно неестественным. «Что вы говорите мне о Лондоне и Ричмонде в письме, которое вы написали, как мне кажется, вчера вечером, после того, как вернулись из оперы?» Жюльен пришел в крайнее замешательство. Он переписывал строка за строкой, ничуть не вникая в то, что он пишет. Ему следовало переменить слова «Лондон и Ричмонд» на «Париж и Сен-Клу». Наконец он кое-как выпутался, придумал следующее объяснение. «Увлеченная возвышенными размышлениями о непостижимых идеалах души человеческой, моя душа, когда я писал вам, легко могла впасть в забывчивость». И вот этот-то контраст между кажущейся непринужденностью его разговора и необычайной, чуть ли не апокалиптической глубиной его писем и заставил госпожу де Фервак обратить на него внимание». Маршаль Шу особенно пленяли его бесконечно длинные фразы. Не то, что этот скачущий слог, на который завел моду Вольтер, этот безнравственнейший человек. Все это время, которое Жюльен тратил на свою затею с де фервак, мадемуазель Даламоль приходила сделать над собой немалые усилия, чтобы не думать о нем. В душе ее проходила ожесточенная борьба, иногда она гордо уверяла себя, что презирает этого ничтожного человека, но разговор его невольно пленял ее. Больше всего ее изумляло его непостижимое притворство. Во всем, что он говорил маршальше, не было ни единого слова правды, все это был сплошной обман. Этот макьявелизм поражал ее. Но как это глубоко продумано, — говорила она себе, — какая разница по сравнению с этими надутыми тупицами или заурядными плутами вроде господина Тамбо, которые витействуют на те же темы? Но Жюльен страдал. Каждый день за завтраком и за обедом он видел Матильду. Из многочисленных писем, которые ему диктовал господин Деламоль, он знал, что она вот-вот станет женой господина Декрузнуа. Этот приятный и молодой человек уже стал появляться в особняке Деламоль по два раза в день, и ревнивое око покинутого любовника следило за каждым его шагом. Когда ему казалось, что мадемуазель Деламоль относится благосклонно к своему нареченному, Жюльен, возвращаясь к себе в комнату, поглядывал на свои пистолеты, мечтая прекратить свое существование. Он все же решил довести до конца эту русскую политику. А после того, как перепишет все эти 53 письма, больше не писать. «Может быть, она смягчится через эти полтора месяца комедии», «Боже правый, да я умру от счастья!» Но, очнувшись от сладких грез, он думал, «И выйдет всего один день счастья, а потом опять начнутся все эти колкости, потому что я не умею ей понравиться. Вся беда в том, что сам-то я не могу похвастаться никакими достоинствами. Боже, ах, если бы я был не я!»